Также для Быкова не было секретом, что в такой среде популяризировались внебрачные связи, поскольку эротизм в спиритизме считается самым верным импульсом для проявления медиумических способностей. В книге Быков рассказал о своем обращении и отметил типичные для спиритов человеческие качества. никак не с христианской этикой злоба, отчаяние, нетерпимость поразительная, а уж гордыня о ней очень много говорит даже известный спиритический ересиарх и апостол спиритизма Кардек, как об одной из ужасных и пагубных особенностей спиритических пророков, медиумов. Но, вы сами спириты, как зачумленные, не хотят видеть этого. Кроме того, эти люди самочинно совершали различные церковные служения, ездили по домам для совершения молебнов, При этом со своим собственным священническим облачением, кадилами, крестом и Евангелием считаю, что их молитвы более действенны в смысле исполнения прошений, чем общецерковные. В результате общения с оптинским старцем Нектарием Быков, редактор одного из самых влиятельных спиритических журналов, практиковавшие общение с духами не один год, испытавший на себе поразительные феномены физического и психического свойства, пришел к тому выводу, что спиритизм является очередным заблуждением, уводящим человека от истины, и что с ним нужно бороться и разоблачать его. Родоначальник этого учения, дух темы, через армию его несчастных воинов, будет всеми силами препятствовать моему служению правде, дискредитировать меня моими же прошлыми грехами и заблуждениями, люди не скоро поймут, что... то была ужасная, мучительная школа. Занимался спиритизмом известный русский философ Соловьев, который некоторое время был пишущим медиумом, а впоследствии увлекался оккультизмом и теософией. Поклонником общения с духами был Конан Дойл и другие известные люди. Церковь имеет категорически отрицательный взгляд на спиритизм, поскольку считает, что души умерших не могут покидать место загробного пребывания, а под их видом с людьми контактируют падшие духи. Так это или нет, вопрос веры, но те люди, которые считают себя христианами, и продолжают катать блюдца, вызывая духов, должны знать, с кем они контактируют и как относятся к этому занятию церковь. Двум богам служить нельзя, поэтому общение с духами и христианство несовместимы. Кроме того, в Библии есть описание спиритического сеанса и первого спирита царя, Саула, который пытался вызвать дух пророка Самуила с помощью волшебницы. Царя постигла трагическая участь, он покончил жизнь самоубийством. Еще святой Иоанн Богослов предостерегал христиан, Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире, но нынешние духовицы...